Глава 14, часть 3. И вот настал момент, о котором я уже сто раз пожалела. Зачем только согласилась? В огромном зале, где проходили тренировки, собралось по меньшей мере пол академии. Они жужжали, как рой пчел, а увидя меня, и вовсе оглушительно засвистели, затопали ногами и закричали дурными голосами. Я только головой покачала. рэя еще не было, так что я, стараясь не смотреть на полный зал зрителей, прошла к стенду с оружием. Что же выбрать? «Но ты даешь!» – сбоку возникла Грейс. «Согласиться на такую глупость, Мири, ты знаешь, что Рэй – первый клинок страны?» Маленький топорик, который я до этого взвешивала в руках, с громким звоном упал на пол. «Повтори?» – я медленно повернулась к ведьме. «Он мастер, лучший из лучших!» – Таня, сочувствующая, на меня посмотрела. «Ты не знала, да?» – у меня дернулся глаз. «Потом второй. Вот я печенка. И как мне спрашивается теперь на ринг выходить?» «Так вот зачем он собрал здесь всю Академию!» Я злобно откинула за спину непослушные волосы, заплетенные в косу, и на эмоциях подожгла деревянную ручку топорика, который только-только с пола подняла. «Почему, Рэй?» – удивилась она. «Это же... Магистр Дэвис!» Ко мне подлетел первокурсник-оборотень, один из моих огневиков. «Желаю вам удачи! Надерите магистру Тею задницу!» «А немного ли ты хочешь?» Я фыркнула, и в этот момент деревянная ручка в моих руках осыпалась прахом, а тяжеленный железный набалдашник с лезвием с глухим стуком упал у на ногу. Хорошо еще, что тупой стороной. «Ау!» – взвыл он, резко меняя ипостась. Серый волк-подросток жалобно заскулил и запрыгал на трех лапах. «Лови его!» – закричала Таня и бросилась за пострадавшим. «Лекаря сюда!» – вторила ей я и бежала следом. Вдвоем мы кое-как поймали оборотня, который активно пытался нас покусать, и с рук на руки сплавили его лекарем. Я сочувствующе погладила мохнатую голову. «Бедненький, извини меня. Хочешь, я тебе зачет автоматом поставлю? Без экзаменов за семестр. Все равно ты лучше всех в группе». Пасть волка мгновенно перестала скулить и расплылась в довольной улыбке, обнажив огромный ряд острых клыков. Но вот и договорились. Вздохнула и проследила, как парни уносят. Таня побежала за ним следом, обещая вернуться. «Не к добру это», — пробурчала я себе под нос. Настроение и так не было радужным, а тут вообще упала ниже плинтуса. Полностью согласен. Я резко развернулась и встретилась с насмешливыми льдистыми глазами. Спаринг еще не начался, а наша ведьма начала калечить студентов. Дроу с интересом провел глазами вверх-вниз по моей фигуре и явно остался доволен увиденным. «Не говори, что им завидуешь». Фыркнула я, затем прошла к стенду с оружием и, практически не глядя, закрепила на поясе пару кинжалов, взяла в одну руку длинный хлыст с шипами по всей длине, во вторую еще один топорик, на этот раз целый, а воз не спалю. В конце концов, какая разница, чем вооружаться, если меня положат на обе лопатки минут за пять? Я это понимала, но все равно отступать была не намерена. Повернулась к мужчине. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Давай не будем устраивать представление, Рэй». Он скептически оглядел выбор моего оружия. «И вот с этим ты надеешься, что у нас не будет представления? Мири, дорогая, либо ты создана, чтобы привлекать внимание, либо ты сейчас меня дуришь. Не ты ли хотела полный зал зрителей?» «Ах, так это мое желание. Какая самонадеянность!» Я еще раз фыркнула и прошла на импровизированный ринг. Рэй Тей пошел за мной, встал напротив и с маниакальной улыбкой еще раз на меня посмотрел, а потом достал свой меч, засиявший голубым светом казалось, все происходящее доставляет ему огромное удовольствие. Я приняла боевую стойку. Дроуни шелохнулся. Я пару раз поиграла бровями, как бы говоря, «Ну же, начинай». Он продолжил стоять, как истукан. Тогда плюнула на все и просто бросилась в атаку.